Глава 34. Вероника. Как только я положила трубку после разговора с Катей, мне позвонила мама, и я вдруг поняла, что хочу домой. Именно так это и прозвучало у меня в голове. «Хочу домой». К маме. Мне сейчас невыносимо находиться в этой квартире. Меня все раздражает до тошноты. «Мам, я сейчас соберусь и приеду». «Приезжай, конечно, я на работе, но ключи у тебя есть». «Никусь, а что случилось?» Я вздыхаю, открываю рот, снова закрываю. Не знаю, какими словами сказать это маме. Я развожусь с Максимом. Вдруг выпаливаю я. «Надо же, я не собиралась этого говорить. Мыслей таких пока не было, но это логично». «Что?» Слышу я мамин удивленный возглас. У него есть другая, и она беременна». «Не куся», — выдыхает мама. «Как ты?» «Нормально». «Так, возьми такси», — начинает командовать мама. «Не садись сама за руль в таком состоянии. Я отпрошусь с работы». «Не надо». «Конечно надо». Я собираю какие-то вещи, бросая что-то в один из чемоданов, предварительно вывалив из него одежду Максима, упаковываю ноутбук, зарядку. Растерянно стою посреди гостиной, не зная, что взять еще. Да ничего мне больше не надо. Я уезжаю не навсегда. Я вернусь. Просто сейчас мне нужно убежище. Тихое, спокойное место, где можно отдышаться и прийти в себя. И где мои свежие душевные раны хоть немного затянутся и не будут непрерывно кровоточить. Такси. Да нет, я сама доеду. Я в порядке. Кажется. Мама живет в маленьком уютном городке в двухстах километрах от нашего города. Я там выросла, и я люблю это место, мне там всегда хорошо. Я хочу туда, хочу домой. Мама встречает меня объятиями и свежеприготовленным куриным супчиком. Это ее универсальное лекарство от всех проблем, и оно реально помогает. К тому же я вспоминаю, что сегодня весь день ничего не ела и меня уже потряхивает от усталости и голода. «Устала с дороги? Почему такси не взяла?» «Да, ну, не люблю такси. Сама прекрасно добралась». Мама сидит напротив, смотрит, как я ем. Ни о чем больше не спрашивает. Нельзя мешать голодному человеку во время еды. А если человек перешел к чаю, уже можно. Она приступает к расспросам, но тут раздается звонок телефона. Максим звонил сообщает она, положив трубку. Сказал, что сейчас приедет. Не хочу его видеть. Не хочу и боюсь. Боюсь, что не вынесу всего этого. Как он себя поведет? Будет врать и оправдываться? Скажет, что уходит к ней и будущему ребенку? Еще вчера у меня был муж. Любящий, заботливый, любимый. А сегодня... Нам надо поговорить, мягко произносит мама. Я знаю, но у меня совсем нет сил. «Это правда. Я чувствую себя маленькой, испуганной девочкой, которая прибежала к маме на ручке. Я буду рядом. Не думаю, что это хорошая идея. Мама смотрит на меня и выдает. Максиму это тоже не понравится».